Глава 5. Рейнар, да, долго ещё ждать? Не знаю. Ты говорил час-полтора, уже два прошло. Они сложный вопрос обсуждают. Час, полтора, два, три. Может, мы тут до вечера будем? А народ снизу не уходит. Конечно, не уходит. Это же нордлинги. И и они ждут своих жрецов и законоговорителей. А зачем? Чтобы увидеть, как они придут. Это будет какое-то необычное зрелище? Нет. А зачем тогда ждать? За тем, что это нордлинги. Э, я не понимаю. Конечно, не понимаешь. Ты же не нордлинг. Онам обязательно именно здесь стоять. Здесь это где? На скале закона, торчим тут у всех на виду, как тритопаля. Не знаю. Не думал об этом. Наверное, не обязательно. Так, может, спустимся? Рестораны и кафе уже открылись. Вон в том, смотри, отсюда видно. В меню устрицы есть. А вот там омлет готовят и гренки, а вон там нет. Что нет? Не готовят? Нет, мы не будем спускаться. Почему? Опасно. Опасно что, спускаться? Да. Почему? «Пока жрецы не озвучили время суда богов, мы еще не утвержденные участники Альтинга. А я все еще без официального титула претендента на справедливость богов. Мы пока не под защитой старых законов Северного Круга». «Но боги же ответили на вызов. До сих пор туман клубится», показал Ковендиш взглядом на склоны поля Тинга. «Действительно, несмотря на то, что удар молнии во время казни – Разогнал сгустившуюся вокруг поля Тинго плотную пелену, некоторые отдельные лоскутия серой хмари, еще змеились по вытоптанным склонам холмов. Словно оставшаяся здесь материя мира Нифльхейм. И эти мглистые клочья тумана, очень медленно истончающиеся, были хорошо видны даже на ярком солнце. Ответила только одна богиня, к которой я обращался. Обединённый совет старейшин ещё не сформировал и не выразил своё мнение, не транслировал во всеуслушание свою волю, одобренную всеми северными богами. Эм, короче, так, почему мы не можем спуститься и позавтракать? Потому что инквизиторы, если мы спустимся, могут отработать по нам издалека парой конструктов. Сказав до свидания, Таким образом, инквизиция или агенты Дракенсберга не нарушат все общие законы Северного круга в понимании Нордлингов и не испортят отношения со всем северным божественным пантеоном, а вызовут неудовольствие или что, которую нельзя называть, чтобы у меня рука не чесалась. Это называется меньшее зло, а в отчётах сил специальных операций такое записывают как Прошу учесть, что данными решительными и преждевременными действиями была предотвращена дальнейшая эскалация конфликта. Долг не закрыт, спросила Ливия, едва я закончил фразу. Нет. Плохо, искренне вздохнула она. Я тоже расстроился. В общем, если кто-то попытается нас убить до того момента, как мы не услышим ответ от Объединённого совета старейшин, то это не будет критичным поступком, таким, как если кто-то попытается сделать это уже после того, как я получу официальный статус претендента на правосудие богов. А сейчас, что мешает инквизиторам отработать по нам конструктам? «Мы же в границах места силы и до сих пор в центре божественного внимания», показал я нам глистые лоскутия на склоне ближайшего холма. Если сейчас кто-то попытается нас атаковать, вернётся это так, что будет очень больно. Э, ну да, что-то я не подумал. Идут, произнесла вдруг Ливия. Обернувшись, мы увидели немногочисленную делегацию. Это жрицы, удивлённо протянул Квендиш, наблюдая, как к нам по склону холма приближаются несколько молодых парней и девушек в белых фартуках. поверх форменной одежды. Нет, похоже, просто завтрак несут. Как раз из того ресторана, который тебя так прилестил вывеской. Надеюсь, они додумались захватить влажных салфеток, хмыкнул Квендиш. Его замечание было вполне к месту. Мондиры простейшим конструктом разделения веществ Ливия нам уже очистила, а вот с кожи, чужую кровь так просто не удалишь. Не думаю, что у них возникнет сложность сходить еще раз и принести нам влажных салфеток. А, ну да, что-то я не подумал. Это у тебя от волнения? Что? Слова вперед мыслей следуют. Очень смешно. А это и не шутка, вполне серьезный вопрос. Да, слова следуют вперед мыслей, от волнения. Доволен? Не кипятись, говорю же, сохраняй спокойствие. Я спокоен. Уго, по тебе прямо заметно. Я спокоен, повысил голос Квендиш, но тут же понял неуместность своего крика. Спокоен и невозмутим, как скала во время землетрясения и извержения вулкана, добавил он чуть погодя, когда гонцы из ресторана дошли до нас. Привет, ребята. Это у вас что? Надеюсь, курочка